Может, понятнее? Ладно, забудь. Чтобы тебе было понятно, это надо изложить всё от двух лихих богов с самого начала, а мне сейчас не до того. Будет время, попросишь дядю Макса. В общем, папа не стал сам связываться с проклятиями, потому что ему нельзя. Он дядю Макса попросил. Дядя отмеченный. Ему достаточно воззвать к руле и предъявить вопиющее непочитание, а Ушана позаботится, чтобы справедливый Савс весел и отмерил. И что получилось? Это Кантер спросил уже с чистого любопытства. Не каждый день малышка пускается в такие откровения. Грех не воспользоваться. Мы так и не узнали. Пропал человек, как и не было. Саша остановилась, не доходя до подъезда, и пристально посмотрела в окно первого этажа. Занавеска стремительно опустилась, и тень соседки шарахнулась от окна в глубь комнаты. А говоришь, я соседей пугаю. Не смолчал Кантер. Ты их действительно пугаешь. Когда она говорила с умным видом о серьёзных вещах, то начинала поразительно напоминать юного доктора из лабиринта. Ты выглядишь непривычно, смотришь мрачно, ведёшь себя агрессивно. Вот люди и пугаются. А я её просто пристыдила. Как тебя? Неправда, большинство не пугается. Напугать меня или дядю Витю это надо сильно постараться, хохотнула Саша, прикрывая за ним дверь. Да и дедушка с его непрошибаемым пофигизмом тоже не лучший кандидат в перепуганные, а вот соседка тебя боится, и Настя тоже. Кантер двинулся вверх по лестнице и опять вспомнил про разгром в квартире. Ты зайдёшь? неуверенно поинтересовался он, надеясь, что эта ходячая окаризна откажется. «Зайду», – хитро сверкнула глазами девочка. «Но не надейся, что начну тебе помогать в разгребании той помойки, что вы развелись с дядей Витей». «Раз уж пошел такой разговор, может, заодно и в телепатии сознаешься?» Кантер взялся за перила. Он уже знал, что такое лифт и как им пользоваться, но предпочитал обычные ступеньки. «Или ты просто уже заходила?» «Нет», – засмеялась кузина, – «все еще проще». Я давно и хорошо знаю дядю Витю. Об этом Кантер как-то не подумал. Упомянутая помойка на деле оказалась не столь страшна, как чудилась под магическим взглядом маленькой ведьмочки. Очистка стала, заняла пару минут. Протереть пол, ещё петок. А там и чайник вскипел. В такое утро никак нельзя без кофе. Опять же, дама в гости зашла. Маленькая девочка с строгительными кудцами и хвостиками И ровно постриженной сеóчкой сосредоточенно размешивала сахар в чашке, скромно опустив глазки. И сейчас, спрятав свой жутковатый взрослый взгляд, казалась обычным ребёнком, беззащитным и безобидным. У меня начинаются каникулы, вдруг сказала она, не поднимая глаз. На каникулы я всегда уезжаю к родне на Обьету. Я мне надо там показываться как можно чаще. Это связано и с обучением, и с моим. Она неопределенно взмахнула руками. «Ну, дядя Витя ж тебе, наверное, рассказал. Вот из-за этого и приходится все время бегать по храмам и проверяться, не случилось ли каких перемен, к худшему или к лучшему. Ненадолго, всего на неделю. Пока меня не будет, я попросила Настю за тобой приглядеть». «Так что ты уж будь добр, не пугай ее всякими охотничьими подвигами и разговорами о расчлененке в ванной. Пожалуйста!» Она и так до сих пор от брыля не отошла. «К тому же Настя становится гораздо смелее, когда мы вместе. А без меня...» «Это у них что, семейное?» Не удержался Кантор и в ужасе чуть не прикусил язык. «Боги, надо же быть таким придурком! Ведь вроде уже и не пьян!» Саша вскинула всем телом, устремив на батливого кузена пронзительный недетский взгляд. Зыбкий образ безобидной девочки рассыпался, как мозаика из песка. Значит, мне не показалось, ты в самом деле знал жалко, хотя вы жили в разных мирах и не могли видеться. Объяснишь, выкручиваясь теперь пьянь бестолковая, и как-нибудь так, чтобы не соврать, а то ведь родственнички. Не знал, поправил он. Знаю. Господин королевский шут до да безумия боится покойников, а от вида крови падает в обморок. Меня он тоже поначалу боялся. Кузина замерла с приоткрытым ротиком, затем восхищённо выдохнула. Ну какая же он зараза. Кто? Жак? Дядя Макс? Ведь он всё знал с самого начала. И вместо того, чтобы сказать, моросил нам головы такими туманными намёками, что я думала: вот ведь хрыч старый. Больше я тебе ничего не стану рассказывать, тропливо предупредил Кантер. Главное ты знаешь, а подробности это лишнее. Ты всё равно никогда его не увидишь. Взгляд девочки Саши на пару секунд замер, остановившись где-то над правым ухом собеседника. Точь в точь, как это бывало с его величеством Шеларом, в момент озарения. Затем она усмехнулась и уверенно изрекла. «Увижу. В самом деле...» «И я уже знаю как. Очень за тебя рад». Кантору было весьма любопытно, что за гениальная идея посетила эту милую головку. Но продолжать скользкую тему посмертного существования Жака он не решился. «А скажи-ка, Настя знает, где живет твой дедушка?» А тебе зачем? Я хотел бы навестить тебя ещё раз, желательно, когда в доме не будет аравы и юных дарований, которые меня раздражают. Я сама тебя отведу потом, когда приеду. Не надо напрягать Настю. Хорошо. Ещё вопрос, пока ты не уехала. Где здесь можно купить струны для гитары? エルガシュダне столица, которая целую луну являлась Ольги в снах в образе огромной ванны с горячей, ну ладно, тёплой водой, куска благоухающего мыла и мягкого домашнего халата, на деле началась с патруля на пригородной дороге. После долгих переговоров, сопровождаемых страдальческими причитаниями дона Мигеля о полуголодном существовании и немыслимых расходах на корм для сырцовой живности, Строгое указание не пущать всяких неблагонадёжных трансформировалось в мы никого не видели всего за два золотых вместо за прошлых пяти. Ольга не в силах дождаться момента, когда доберётся домой, готова была не торгоуясь, отдать все 10 и возместить их потом в тройне, но вмешиваться в высокое искусство не решилась. Обычно цирк выступал в окраинных кварталах, И затащить спутников в город, где всё так дорого и такие злые стражники, стоило большого труда. Несмотря на уверение Ольги, что в её квартире достаточно места для всех, даже пако при желании можно впихнуть хотя бы на ночь, а при доме имеется конюшня и сарай для карет. Дон Мигель отчаянно настаивал на том, что лучше приночевать, как обычно, в фургоне и поесть вчерашних пирожков, чудом спасённых от шарика. Но своё слово сказала ему Адам Катрин. И к вечеру цирковой фургон, протиснувшись узкими улочками ласкутного квартала, неторопливо подкатил к воротам вживелинного дома. Ключей у Ольги, разумеется, не было. Поэтому она поступила, как поступил бы любой же лес, потерявший ключи по неосторожности, по пьянке или по вине городских карманников. Постучала к хозяину. Увидев свою же лизу живой и здоровой, Хотя и в непрезентабельных лохмотьях хозяин переменился в лице и сделал попытку захлопнуть дверь. Но Ольга успела вставить в щель сапог и поинтересоваться таким к себе отношением. В ответ ей продемонстрировали сначала три различных знамения трех разных религий, а затем оберег от нежити, пузырек предположительно святой воды и сосновую ножку от табуретки. которую с горяча попытались выдать за осиновый кол. «Вы мне еще свое столовое серебро покажите», — обиделась Ольга, сообразив, в чем дело. «С какой вдруг радостью вы решили, что я умерла?» «Так ведь слухи доходили». Почтенный домовладелец устыдился так наглядно, что у Ольги тут же возникли подозрения касательно сохранности ее имущества. «Но вы же не хотите сказать...» — вкращего начала она... что на основе этих непроверенных слухов сдали мою квартиру другим жильцам, предварительно присвоив все мои вещи. Ведь нет хозяин опасливо стрельнул глазами на бесполовную громаду пако, который вежливо помалкивая, высился за уголной спиной и жаром заверил, что никогда бы себе ничего подобного не позволил. Он ведь честный человек. То есть квартиру он, конечно, сдал, ведь срок оплаты закончился две недели назад, а ожидать, что покойные жильцы туда вернутся или внесут просроченный платеж, было бы неразумно. Но ни единой вещички он и пальцем не тронул. Напротив, предупредил Ольгиных друзей, маэстро Юста и маэстро, как же его. Словом, они все собрали и привезли в пустующий дом господина Жака. А потом и сами туда переехали, поскольку господин тоже пропал. А зачем же снимать квартиру, если есть пустующий дом? Высказав все, что она думает о безмозглых сплетниках, а также о тех, кто их слушает, расстроенная до нельзя Ольга поплелась к родному фургону, где ее дожидались друзья. Если рассуждать здраво, домовладельца не в чем было винить. Не держать же вечно под замком квартиру покойных жильцов, Но Ольга всё равно разозлилась так, что готова была разнести по камушку этот самый дом. И не потому, что не нашла там своих вещей и не добралась до ванной, а потому, что сейчас ей придётся вернуться к людям, которых она пригласила в гости, и объяснять, почему им надо разворачиваться и убираться отсюда. Как это объяснить, она так и не придумала. Поэтому объяснять ничего не стало, только прыгнула на козлы рядом с Холио. Е махнула рукой, показывая направление. Дверь ей открыла почему-то сестрёнка моя, стартарьена. Дико взвискнула и в точности повторила действия домовладельца. На этот раз Ольга не успела придержать дверь, поэтому опять в неё заколотила, требуя открыть и не валять дурака, а то сейчас эта дверь вылетит к индрёным демонам. Внутри произошло некоторое шевеление, и дверь опять отворилась. На этот раз на переговоры с восставшей из гроба подругой вышел Юст. Отважный драматург едва держался на ногах и источал убийственный аромат спиртного, чем, видимо, и объяснялась его невероятная смелость. Вы в своём уме, накинулась на него Ольга, для верности попросив придержать дверь верного Пака, который в любом случае был надёжнее её сапога. Чего вы вежите и шарахаетесь? Я возвращаюсь домой, целую луну протаскавшись по дорогам, а вместо ванной и тёплой постели получаю рассказы о своей безвременной кончине и толпу перепуганных моркобесов со святой водой. Йост, немного опомнившись, застенчиво спрятал за спину серебряную вилку и одновременно попытался развести руками. Получилось не очень.